Глава пятнадцатая. «Дамы, у нас времени мало. В следующий раз про цветы поговорите», раздраженно поторопил нас дракон. «Простите нас за задержку. Я готова», изобразила полную готовность к приключениям, ибо по-другому назвать нельзя то, что сейчас происходит. «Отлично. Надеюсь, птаха На этот раз обойдется без эксцессов, и ты сознание не потеряешь от страха при полете. Не переживайте, сознание потеряю, как только приземлимся. До этого постараюсь собрать весь свой резерв мужества, чтобы полет прошел без эксцессов с моей стороны. Не осталась я в долгу. Уверена, усмехнулся он. А меня вновь замутило. Вот же сволочь. Возмутилась от осознания, что дракон не в том русле начал думать. «Ну да ладно. Если что, скажу укачала. «Буду стараться изо всех сил», — сдавленным голосом ответила я. «Птичка, тебе плохо?» — забеспокоился он, увидев страдальческое выражение на моем лице. «Ничего подобного». Я в предвкушении увлекательного приключения. Не каждый день дракон предлагает покатать. Постаралась изобразить восторг. Посмотрела на верлу. Та аж поперхнулась воздухом от моей пламенной речи. Да и дракон прекратил мысленно шалить. «Я это делаю вынужденно. Не вижу повода для восторга», — разозлился он. Правда, на что, я так и не поняла. Хорошо, восторгов не будет. Тут же поумерила свой пыл. Дракон осуждающе покачал головой, и тут, на моих глазах, произошло самое настоящее чудо. Воздух замерцал, и возле нас появился огромный дракон огненного цвета, который переливался от золотистого до ярко-красного. Увидев в моем взгляде восхищение, дракон изобразил что-то, напоминающее улыбку, от которой аж в дрожь бросает. «Попрошу не улыбаться. Мне не хочется в расцвете лет цвет волос менять на седой, да и на краски разориться можно, убирая последствия после вашей очаровательной улыбки». После моего монолога дракон закрыл свою пасть и, кажется, обиделся. «У, какие мы, оказывается, нежные, ранимые!» Мысленно хохотнула я и стала думать, как на это транспортное средство забраться. «Светлейший, а не подскажете, как мне к вам на спину попасть?» Не найдя ничего лучшего, да и чтобы не попасть в чудную ситуацию вновь, решила спросить у виновника моих проблем. После моих слов меня подхватил поток воздуха и перенес на спину дракону. Я еле удержалась, чтобы не воскликнуть фантастика, но вовремя успела прикусить свой шеловливый язык. А цветочек, усаживаясь поудобнее, попросила его совершить еще одну магическую доставку. После моих слов мой заказ выполнили. Немного поерзав задницей, я, наконец, уселась более-менее удобно. А затем, как осознала, что я вообще-то на мужчине нахожусь, почувствовала неловкость. А вот дракон издал странные звуки, сродни урчанию. «Заводитесь?» — решила уточнить, что означают звуки, издаваемые драконом. И тут вновь на меня накатила тошнота. Дура, могла и не спрашивать, и так понятно, что у этого извращенца на уме. «А я заводитесь? Он же не мотоцикл, чтобы заводиться!» «Нужно срочно что-то придумать, чтобы хоть как-то загладить свой очередной ляп!» «А ты точно готова услышать ответ?» — поинтересовался он. «Ну, а я начала выкручиваться из щекотливой ситуации, которую сама...» По глупости создала. «Простите!» — задала бестактный вопрос. «Вы, может, мучаетесь от несварения желудка и чувствуете этот дискомфорт, а я...» Вот что я, мне не дали договорить, мой монолог прекратили грозным рыком. «Все, молчу!» — ответила я и дала команду на взлет, пришпорив ногами дракона. «Ты что делаешь?» Удивленно спросил дракон, явно догадавшись, зачем я это сделала, продолжил. Я тебе что, конь, чтобы меня таким образом подгонять? Я, конечно, дико извиняюсь, но мне как-то на драконах летать не приходилось. А посему, как вами управлять, мне неизвестно. Уже я начала злиться. Птаха, если бы тебя прокатил какой-нибудь дракон на себе... Мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Ты уже минимум с одним дракончиком возилась. После его откровения мне чудом удалось сдержаться, чтобы не рвануть с дракона от греха подальше. Я бросила испуганный взгляд в сторону Верлы. Та же незаметно для дракона послала мне в ответ успокаивающий взгляд. Только благодаря этому я не попала вновь в чудную. «Если вы с легбезом закончили, может, полетим уже?» Максимально вежливо спросила. Тем самым прекратила неприятный разговор, от которого меня мутило. Мысленно приговаривала. «Господи, когда это наказание кончится? Скорее бы уж долететь до пункта назначения. Иначе, если он продолжит думать в том же русле, я все же ему свой завтрак продемонстрирую». «Хорошо, сейчас защитный купол накину и полетим», — согласился он. «А можно до половины тела, чтобы лицо было не закрыто вашим куполом, а то мне что-то нехорошо», — пояснила причину своей просьбы. Дракон на этот раз, не споря, выполнил мою просьбу, и мы, наконец, взлетели. «Я ожидала скоростного полета, но нет». Дракон парил примерно 80 километров в час, ну, по крайней мере, мне так казалось. Нет, это, конечно, неплохо, если желаешь насладиться местным ландшафтом. Но я на данный момент не расположена была на созерцание прекрасного. Меня тошнило. А это означало, у дракона в голове ненужные мысли бродят. «А можно побыстрей?» прокричала я летательному аппарату. «Можно, но не нужно!» Отказался он таки от увеличения скоростного режима. И пока я его мысленно крыла неприличными словами, мы пошли на снижение к моей огромной радости. Меня вновь сняли потоком воздуха, и только я с облегчением вздохнула, как... «Я жду!» раздалось рядом со мной. «Чего?» — не поняла я. Обещанного обморока в мои надежные руки. Усмехнулся он, не отрывая своего внимательного взгляда от моих глаз, словно что-то ожидая от меня. «Вынуждена вас огорчить. Обморок отменяется. Да и у вас не те руки, в которые падать хочется». Отходя на безопасное расстояние, отказалась от заманчивого предложения с его стороны. «Даже так?» — удивленно произнес он. «И чем я, птаха, тебе не угодил?» «Ваш дракон чересчур медлителен, а я предпочитаю скорость. Наверное, этим». Не нашла ничего умного в ответ, потому что спазмы начали усиливаться, и мысли от этого были путанные и, согласно, неумные. Не знаю, чем бы закончился наш разговор, но открылся портал, и оттуда вышел еще один мужчина. Дариил, ты вовремя!» Окинув меня злым взглядом, обратился к пришедшему Ремис. «Забирай птаху и отведи в приготовленные для нее покои». «А имя у птахи есть?» Подмигнув мне, спросил мужчина. «Есть» послала ответную улыбку мужчине. «Меня зовут Рус». Решила сократить свое имя. «Дариил, не начинай, эта птаха не для тебя», Одернул его Ремис. «А ты, маленькая, на него рот не разевай. Не для этого сюда прибыла». «Ну, знаете, вы не только медлительный дракон, вы еще неимоверный хам с извращенным мышлением», возмутилась я. После моего гневного монолога раздался оглушительный смех Дерила. А вот Ремес меня чуть в горстку пепла не превратил своим горящим яростью взглядом. «Рус, пойдем-ка отсюда быстрее, а не то... Не равен час до да проблем договоришься», — решил спасти меня новый знакомый. «Согласна, пойдемте от греха подальше», — согласилась с ним, и мы скрылись в портале. Выйди из него, Дарил решил меня предупредить. Детка, о том, что ты летала на Ремесе, никому ни слова. Для всех ты сюда прибыла порталом вместе со мной. И еще, то, что ты летала на нем, это ничего не значит. Так что не строй никаких планов на его счет. У него есть пара, а это означает, что тебе с ним ничего не светит. Пара? Интересно драконы живут. У самого пара, а он развратные мысли по отношению к другой позволяет. «Каков наглец!» — возмутилась я.